«Скоро взойдет солнце, сэр Джон», — сказал Томас Гурный, один из двух всадников, ехавших во главе эскорта. «Да, солнце-то взойдет скоро, мой друг, а мы еще не доехали до места назначения», — ответил Джон Мальт Раверс, скакавший с ним рядом. «Когда рассветет, люди чего доброго узнают того, кого мы везем», — вновь проговорил первый. «Все может быть, но нужно во что бы то ни стало этого избежать».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 Нос у него был вздернутый мясистый, зубы выступали вперед, а кожа походила на свину, ярко-розовая, вся в пятнах и в р ы ж е в а т о й щетине.